И, одновременно, говоря и действуя, он так быстро устремился на комиссара, что не дал ему времени защититься, а тяжело раненного ударом копья сбросил на землю на счастье себе, потому что упавший-то именно и был вооружен кремниевым ружьем. Остальные стражники стояли изумленные, смущенные, столь неожиданным событием. Но, придя в себя, верховые схватились за мечи, а пешие заметательные копья и кинулись с ними на Дон Кихота, ожидавшего их совершенно спокойно. Но ему, без сомнения, пришлось бы плохо, если б галерные невольники видя, что им представляется счастливый случай получить свободу, не поспешили воспользоваться им, сломав цепь, которую они были прикованы друг к другу. Общая суматоха была так велика, что стражники то подбегавшие к галерным невольникам, ломавшим свои цепи, то бросавшиеся на Дон Кихота, который нападал на них, ничего путного не могли сделать. Санчо своей стороны помог освободиться Хинесу де Пасамонте, очутившемуся первым на воле и без цепей. Он кинулся к лежащему на земле комиссару, отобрал у него меч и ружье и, прицеливаясь то в одного, то в другого, но не стреляя ни в кого, очистил поле битвы от стражников, обратившихся в бегство как от ружья-пасамонты, по так и от града камней, которыми их осыпали освободившиеся галерные невольники. Санчо был очень огорчен этой историей, потому что боялся, что бежавшие стражники сообщат о случившемся святой Эрмандаде, а она при звоне вестового колокола начнет преследовать преступников. Все это он сказал своему господину и просил его тотчас же уехать с ним отсюда и скрыться в близлежащих горах. — Это хорошо, — сказал Дон Кихот, — но я знаю, что теперь мне надлежит делать. И он позвал галерных невольников, которые, волнуясь и шумя, бегали по полю, обобрав до нога комиссара. Они все собрались кругом него, чтобы узнать, какие он даст приказания, после чего он обратился к ним с следующими словами. «Благородным людям свойственно быть благодарными за полученное благодеяние. И один из грехов, наиболее противных Богу, — неблагодарность. Говорю это, сеньоры, потому что вы видели и испытали на себе оказанное мною вам благодеяние». Воздаяние за него я желал бы, и такова моя воля, чтобы вы, обремененные цепью, которую я снял с вашей шеи, немедленно отправились в путь, и, дойдя до города Табосу, явились там к сеньоре Дульсинеей Табосской и сообщили ей, что ее рыцарь, рыцарь печального образа, велел передать ей свой привет» и рассказали ей точка в точку все подробности этого знаменитого приключения от начала и до того, как я добыл вам желанную свободу. Сделав это, вы можете идти с миром и в добрый час, куда хотите». Хинезда Пасамонта ответил за всех и сказал, «То, что милость ваша, нам приказывает, сеньор и освободитель наш». Самые невозможные из всех невозможностей, потому что нам нельзя идти всем вместе по дорогам, а только в Рось и поодиночке, каждый со своей стороны, стараясь скрыться в недрах земли, чтобы не быть застигнутым святой Эрмандадой, которая, без сомнений, будет нас разыскивать. То, что ваша милость могла бы сделать и следовало бы, и было бы справедливо сделать, Это заменить обязательства, возложенные на нас, и дань относительно сеньоры Дульсинеи и Табоской известным количеством Аве Мария и Креда, И мы охотно произнесли бы их за ваш счет, потому что это такое дело, которым можно заняться ночью и днем, во время бегства, и на отдыхе, и на войне, и в мирное время. Но думать, чтобы мы теперь вернулись в землю египетскую... То есть, чтобы мы взяли нашу цепь и отправились по дороге в Табоса, значит думать, что теперь ночь, когда еще нет и десяти часов утра, и требовать этого от нас все равно, что требовать груш от вяза». «В таком случае», — воскликнул Дон Кихот, уже вспыхнувший гневом, «я клянусь, Дон сын блудницы, Дон Кенесилию де Парапилья, или как вас там зовут» что пойдете вы один, поджав хвост между ногами и неся всю цепь на своих плечах. Пасамонта, который был не очень-то терпеливого нрава, притом он уже догадался, что Дон Кихот не в здравом рассудке, так как совершил столь безумный поступок, возвратив им свободу, видя, что с ним обращаются таким образом, мигнул товарищем и отойдя в сторону, они стали осыпать рыцаря градом камней, так что он только и делал, что старался прикрыть себя щитом. Обедняя горсинанты немало не обращал внимания на шпоры, словно он был вылит из бронзы. Санчо спрятался за своим ослом и таким образом защитил себя от бури и града камней, разразившихся над ними обоими. Дон Кихот не мог прикрыться щитом настолько хорошо, чтобы несколько кремниевых камней, сколько не знаю, не попало в него и с такой силой, что он свалился на землю. Едва он упал, как студент бросился к нему, снял у него с головы таз, ударил его им три или четыре раза по плечам и столько же раз стукнул тазом по земле, так что чуть не разбил его в куски. Галерные невольники сняли с рыцаря полукавтание, которое было у него... Надето поверх доспехов и сняли бы с него и чулки, если бы этому не помешали ножны его латы. У Санча они отняли верхнее платье, оставив его в одной рубашке, и поделив между собой завоеванную в битве добычу, разбежались каждый в свою сторону, более озабоченные тем, чтобы укрыться от святой Эрмандады, которой они страшились, чем обременить себя цепью и идти представляться сеньоре Дульсинеи Табоской. Остались на поле сражения только осел и Росинанте, Санчо и Дон Кихот. Осел, задумчивый, с опущенной головой, время от времени потрясая ушами, словно он полагал, что шквал камней, просвистевших над его головой, еще не утих. Росинанте, лежа в растяжку рядом со своим господином, так как удар камня свалил и его на землю, Санчо в одной рубашке, дрожащий от страха перед святой Эрмандадой. Тонкий ход, вне себя от гнева при мысли, что с ним так предательски обошлись те самые люди, которым он сделал столько добра.